Глава тридцать седьмая. Ниф. Каменный пол внутри грудной клетки мертвого бога нельзя было назвать удобным. Но лежать рядом с Солмером на его изорванном плаще оказалось все равно хорошо. Томное состояние удовлетворенного тела подарило Ниф более крепкий сон, чем выпадал ей годами, и в кои-то веки без огромных белых деревьев и пограничных пространств. Просто сон, темный и тихий. Однако, проснувшись, она по-прежнему ясно понимала, где находится. Прошлые события не ускользнули от сознания. Так часто случается после столь глубокого сна. Над головой у нее поскрипывали кости. В костре шипели серые угли. К ее спине крепко прижимался солмер. Грудь у него все еще была обнажена. Одной рукой он обнимал Нив за талию, вторая лежала под ее головой. Неудобно согнутая. Запястье все так же обхватывал обруч, цепь от которого все так же приковывала Солмира к полу. Ниф потянулась и сплела свои пальцы с его, пронизанные черными венами с бледно-серыми. Вольхиор должен был скоро вернуться. Она не сомневалась. Но сил беспокоиться в себе не находила. Они приняли решение. И Солмир, и она... Однако думать о нем Ниф не хотела. Не хотела оказываться с ним лицом к лицу до последнего. Сначала Ред, потом Арик и Айла, потом Рафи, когда она вступила в тени. А теперь он. Ниф постоянно кого-то теряла. По коже у нее побежали мурашки. Тепло сохранялось только там, где она прижималась к Солмеру. Тот тихо и ровно дышал ей на ухо. Но Нив знала, что спит он не крепче, чем она сама. После каждого его движения чувствовался запах хвои. Солмир мягко провел пальцем по шипам, которыми были усеяны запястья и костяшки Нив. «Колючая штучка», — прошептал ей в шею. Нив повернулась, ничего не говоря. и уткнулась в его плечо. Он притянул ее ближе, зарылся лицом в запачканные кровью и каменной пылью волосы. Прежде они были грубы друг с другом, полны резкости и отчаяния. Теперь же между ними осталась только мягкость. Это ее немного пугало. Мягкость несла уязвимость. А ты... выдохнул он, явно не способный разобраться в своих эмоциях, как и она сама. Ниф поцеловала его в подбородок. Пусть это будет ответом на вопрос, задать который ни один из них не способен. Стук сердца Солмера под ее щекой почти убаюкал ее снова. Но тут он опять заговорил. «Когда ты вернешься домой, и они будут спрашивать, что между нами было, Пробормотал ей волосы. «Не думай, что ты обязана отвечать». Она обхватила его, вжимая шипы на запястьях ему в кожу. Не было смысла переспрашивать, кто они. Ред и Волк и Рафи. «А если я захочу?» Он крепче стиснул руки. «Ты не обязана объясняться», — сказал он. Не обязана оправдывать меня. Они продолжили лежать молча, закутанные друг в друга, лишенные возможности держаться за что-либо еще. Ключ из обломка ветки, все еще вплетенный в ее волосы у затылка, пульсировал и холодил не в шею, вызывая мурашки. Она отстраненно размышляла о том, много ли прошло времени. Оно текло по-прежнему странно. и уследить за ним без солнца и луны, и без потребности в сне и пище, не получалось. Сколько бы его ни прошло, она все равно хотела бы больше. Мягким движением руки солмер заставил ее сесть, поднял с пола испачканную сорочку. Прежде чем натянуть ее нив через голову, он вытряхнул одежду, сбивая мелкие камни и косточки, приставший к подолу и негромко постукивая цепью об пол. Потом накинул на плечи Нив свой плащ, опустил руку в карман и вытащил кусочек дерева с вырезанным небом. «Доделано, насколько возможно», — сказал солмер протягивая его Нив. «Если все еще хочешь забрать». Она раскрыла ладонь. позволила ему опустить на нее поделку и сомкнула пальцы, словно подкрепляя обещание. «Я сама все сделаю», — сказала она, все еще держа руку между ними. «Когда мы... когда мы окажемся на поверхности. Не Ред и не Эмон». «Ты сама убиваешь своих чудовищ», — печально улыбнулся солмер одним уголком рта. Она спрятала деревянное небо в карман плаща. Потом запустила пальцы сомеру в волосы и потянула его обратно к себе. И он не возражал. Они все еще целовались, мягко, неторопливо, и больше не стремясь к чему-то еще. Когда раздался смешок, наблюдающий за ними король не показался. поскольку Ниф находилась далеко от Вальхиора, и тот не мог опустить руку ей на лоб и создать лживый образ мужчины, которым он когда-то был. Но, судя по всему, короли видели их и без этого. Они присутствовали во всех до единой костях своего святилища. — Не тревожься, королева теней! — раскатилась по пещере и у нее в ушах. «Мы не подглядывали!» солмер зарычал, скрючивая пальцы. «Катись на хрен Хрипло прошептал он в пустоту. Хихиканье усилилось. Ниф коснулась рукой щеки Солмира и повернула его лицо с большими, испуганными глазами к себе. Она уже ничего не стыдилась. Что с того, что эти монстры узнали? Каким темным... и ведомым желаниями существом не встала. «Я знаю, что ты мне сказал этого не говорить», — начала она. «Не надо», — пробормотал он и снова поцеловал ее, глотая ее признание. Потом они вместе обернулись к сложенной из костей арки входа в грудную клетку. Длинная цепь отделилась от запястья Солмера и упала, подняв облако пыли. Короли освободили его, ничего не опасаясь. Ниф и Солмер рука об руку двинулись по костяному замку, влекомую к сердцу святилище, словно планеты по орбите. Короли восседали на тронах. Череп дракона взирал на все из-под свода потолка, раскрыв необъятную пасть, в бесконечно безмолвном крике. Ниф прошагала в середину круга, уверенно выставив подбородок и прищурив глаза, грациозное и царственная Ее рука в ладони Солмера дрожала, но лицу она выдавать свой страх не позволяла. Черты Солмера были маской, скрывающей ужас. Злые синие глаза — и кривящая губы-усмешка. Словно ему хотелось раскрошить каменные статуи кусок за куском. «Что ж...» Узнать голос получилось не сразу, но потом Ниф поняла, что заговорил Малькразид, самый сдержанный из четверых. Хватило времени попрощаться. «О, -о еще как!» — раздалось хихиканье Бирианда. Странная среди их скрипучих каменных голосов. «Попрощалась она основательно!» Вольхиор ничего не сказал. Повернув к ней свое застывшее лицо, окутанное тканью, он сложил каменные пальцы домиком и стал ждать. «Проклятие!» Он даже не собирался спрашивать. Он вынуждал их самих все сказать. «Я больше не буду убегать», — тихо, кипя злобой, произнес Солмер. «Я стану вашим чертовым сосудом. Но ее вам придется отпустить». Повисла тишина, похожая на затишье перед бурей. Потом отовсюду разом раздался глухой смех. «Ну, Вальхиор, ты старался как мог». В голосе Калереса даже сквозь шум камней слышалась насмешка. Но, похоже, в итоге нам придется довольствоваться второсортным сосудом. Сын, ты сплошное разочарование. Бегал от нас веками только с тем, чтобы в конце концов вернуться к истокам. Упорно пытался не оказаться злодеем. А теперь только погляди на себя. «Он лучше тебя!» — рявкнула Ниф. «Лучше, чем ты! Мог бы даже надеяться стать!» «Это мы еще посмотрим, я полагаю». Лицо каллероса скрытое полотном, не было способно выражать эмоции. Но по звучанию слов Ниф поняла, что он ухмыляется. Внутри ее всколыхнулось беспокойство. Засела заноза сомнения. Сидевший перед ними король сдвинулся с места, пронзительно скрипнув камнями. Вольхиор склонился вперед, зубцы его жуткой короны блеснули на свету. солмер сделал шаг, словно мог отгородить от него нив, но та мягко опустила руку ему на плечо. — Подожди, — прошептала она. Магия у нее в груди кружилась и извивалась. он не хотел. Это читалось в тонкой линии его губ, в горящих страхом синих глазах. Но когда Ниф обошла его и двинулась к протянутому пальцу статуи, Солмер не стал ей мешать. Каменный палец коснулся ее лба и обратился в настоящий. Когда она открыла глаза, в святилище с ней был только вольхиор, создавший эту Видимость уединения. Наведя морок, король не стал отнимать руку от ее головы. Вместо этого он скользнул ладонью от ее лба к щеке и обхватил лицо Нив с оттенком тревоги, глядя ей в глаза. «Буду откровенен», — сказал он. «Ты совершаешь ошибку, Невира». Она свела брови. комок нервов, зародившийся в ее животе, разросся вдоль всей спины. «Ты хочешь видеть в нем хорошее?» — тихо проговорил Вольхиор. «Я тебя за это не виню. Все мы хотим хорошо думать о тех, кто нам важен, даже не имея никаких доказательств». «Доказательства есть». Она едва шевелила губами, шепча в этой громадной, сделанной из трупа пещере. «Он хочет пожертвовать собой, чтобы уничтожить вас, чтобы ни за что не допустить вашего возвращения». «Уверена?» — король поднял бровь. «Уверена, что в конце он позволит себя убить? Мне кажется более вероятным, что он сделает все для того, чтобы выжить, особенно с учетом обретенной силы. Силы, которую ты готова выбросить. Ниф раскрыла рот, чтобы сказать, что, разумеется, она уверена, но в животе у нее так и торчал крюк сомнений, так и колола беспокойством. Вальхиор нащупал уязвимое место и надавил сильнее. «Мы станем тяжелой ношей нивира В нас много тьмы, которую придется вместить, и она грузом ляжет на душу, изменит ее, даже совершенно чистую и безупречную, а мы с тобой знаем, что у него она не такая». «Ни у кого она не такая?» Прозвучало это отнюдь неуверенным опровержением, как ей хотелось бы, а оправданием. «Верно!» — кивнул король, одобрительно улыбаясь. «Но некоторые все же в лучшей форме, чем иные, и никто не станет отрицать, что твоя лучше, чем его. Ему намного опаснее становиться сосудом, чем тебе. Ты была создана для этого, была создана стать тьмой, равной свету сестры». Ниф не, не осознавала, что плачет. пока ее губ не коснулась соленая влага слез, беззвучно текущих из глаз. Она хотела стереть их, но Вольхиор ее опередил, ласково проведя большим пальцем по ее щеке. «Так нечестно». Она поняла, что говорит вслух, как только Вольхиор кивнул и крепко зажмурилась. «Это нечестно». «Совсем», — согласился тот. Но всем нам приходится платить за свои ошибки, Нив. Ты вобрала в себя тьму в теневой роще. Ты начала все это, не желая отпускать Ред. Стержень происходящего. Ось вращения. Она и Ред. Снова и снова. Она сговорилась с Кири, позволила Арику стать жертвой. Она изменила все, даже не задумавшись о последствиях. Чтобы спасти Ред, да, но и ради себя тоже. Чтобы получить немного контроля над жизнью, дававшей его так мало. Чтобы иметь возможность исправить хоть что-то. Но можно все искупить. Вольхиор приподнял ее подбородок пальцем. Подумай обо всем, что сможешь сделать, вобрав нашу силу. «Обо всем, что сможешь совершить, имея в своем распоряжении нашу магию!» Она прерывисто вдохнула, подумала об исправлении всех ошибок, подумала о контроле. «Я понял, что ты — именно то, чего мы ждали», — тихо сказал Вальхиор. «Как только впервые заметил, ощутил тебя через созданную тобой рощу, — В этом твое предназначение. — Я не могу. Она отвела подбородок от его руки. — Любой, прошедший наружу в роли сосуда, будет... — Волки тебя не убьют! В голосе у него засквозило нечто, напоминающее раздражение. — Редерис не позволит Эмману сделать это. И даже будь там один только эмон он не убьет сестру жены. «Он отступит!» «И даже будь там один только эмон сказал Вальхиор, словно уже обдумывал такую возможность. Но Троя и пронзила ужасом. «Рэд?» «В полном порядке!» Он снова заговорил успокаивающим тоном. А на прекрасное лицо вернулась маска, призванная завоевывать доверие. «Ты же чувствуешь свой ключ?» ее ключ скрытый в спутанных волосах он мягко пульсировал у нее под затылком прохладный умиротворяющий почти как сердцебиение сердцебиение ред подтверждение того что сестра жива им даже не обязательно знать сказал вольхиор убирая с ее лица и приглаживая пряди ты сможешь скрывать нас, Нив, спрятанные в твоей душе, мы будем поить тебя силой, какой ты не ведала прежде, магией, в сравнении с которой все то, ради чего ты истекала кровью, покажется фокусами. Вбери наши души, поднимись наверх, живи своей жизнью, оставляй щедрое наследие, побеждай голод, укращай моря, исцеляй хвори. «Ты сама по праву станешь божеством. Тебя будут почитать. А когда я умру?» Король улыбнулся. В глазах у него что-то блеснуло. «А кто сказал, что придется?» Это определило ее решение. Рывком выбросило ее из растерянности и метаний, из запутанной смеси гордыни и вины, сверкнувшая на мгновение улыбка. Искра злорадства. «Нет», — сказала Ниф. Лицо у нее исказилось. В прошлом остались нежные руки и ласковые слова. Он схватил ее за плечи и дернул на себя пальцами со сгнившей кожей, голым костям и сухожилиям, которых цеплялись веревки мышц. Половина лица у него провалилась. Скула торчала под неправильным углом, кромка губ иссохла, а между зубов виднелась гниль. «У тебя нет выбора!» — прошипел он, выдыхая вонь мертвечины от которой Ниф чуть не стошнило Вольхиор больше не тратил магию на то, чтобы делать себя красивым и цельным. Использовал ее лишь для того, чтобы его тело оставалось хоть отчасти человеческим и могло дальше терзать Ниф. «Нас не убить! Останками богов Невира!» Не получится вырвать из стены берцовую кость и заколоть нас. Если мы и освободим свои души, то лишь на собственных условиях тебя нас не заставить. В сознании Ниф всплыл их путь по лабиринтам костей к Солмеру. Часы ли назад он был или дни, текучее время подземного мира понять не давало. Только кость бога может убить другого бога, но боги эти должны быть созданы схожим образом, выкованы в одном пламени. «Мы сами сделали себя богами», — рявкнул он тогда. Ниф подумала о Левиафане, говорившим устами трупа своей давно мертвой любви по другую сторону стола. уставленного водорослями и соленой водой в винных бокалах, сказавшим ей, что божественность — это просто. Наполовину магия, наполовину вера. Он верит в тебя, и если это имеет значение, я тоже. Как короли сделали себя богами? Магией, которой на поверхности они пользовались больше всех прочих, и потому стали сильнее, и здесь тоже магией, иной и более темной, которую они отнимали у других божеств, убивая тех и осушая до дна, как сделала и сама Ниф. Наполовину магия, наполовину вера. Она закрыла глаза и подалась назад и телом, и мыслями, и с такой силой вырвала себя из схватки проекции Вульхиора, что чуть не полетела на пол, когда та рассыпалась, оставляя ее на прежнем месте в кругу каменных королей. Солмер ее подхватил, удержал на ногах. Его руки на ее плечах дрожали, хотя с лица у него по-прежнему не сходила высокомерная усмешка, так что Нив задумалась, не прикидывался ли он все это время. Испуганный мальчишка, играющий роль злодея. Она отступила от него на шаг. Все скоро прояснится. «Ох, не Невира!» — сказал Вальхиор, склоняясь вперед именно так, как она надеялась. «Ты могла бы стать божеством!» Грани шипов, образующих его корону, были острыми, как кинжалы. и опасно поблескивали, отражая белеющий между ними череп. Достаточно острыми, чтобы перерезать кожу мышцы и связки. Достаточно острыми, чтобы перерезать кость. Ниф потянулась вверх, не давая себе передумать, и ударила краем правой кисти по заточенной грани короны вальхиора нависшей над ней, как тюремная решетка. Острая, слепящая боль застила ей глаза. Изо рта вырвался крик, который она не успела остановить. Но она продолжила давить и, наконец, ощутила, как треснула кость, и начал падать ее мизинец, отделившийся от руки. Она поймала его, скользкий от крови, хлиставший серым фонтаном на бесцветном святутине земья. «Уже стало!» — прорычала Нив. и затолкала свой отрезанный палец туда, где должен был находиться глаз вольхиора, с легкостью пронзая камень костью бога.